Злая фамилия. Стеснялся солдат своей фамилии. Не повезло ему при рождении. Трусов его фамилия. Время военное, фамилия Бровская. Уже в военкомате, когда призывали солдата в армию, первый вопрос: фамилия? Трусов. Как как? Трусов. М да, протянули работники военкомата. Попал боец в роту. Как фамилия? Рядовой Трусов. Как как? «Предовой трусов да протянул командир много бед от фамилии принял солдат кругом шутки до да прибавутки видать твой предок в героях не был в обоз при такой фамилии привезут полевую почту соберутся солдаты в круг идет раздача прибывших писем называют фамилии козлов сизов смирнов все нормально подходят солдаты берут свои письма выкрикнут трусов Смеются кругом солдаты. Не вяжется с военным временем как-то фамилия. Горе солдату с этой фамилией. В составе своей отдельной стрелковой бригады рядовой Трусов прибыл под Сталинград. Переправили бойцов через Волгу на правый берег, вступила бригада в бой. Ну, Трусов, посмотрим, какой из тебя солдат сказал командир отделения. Не хочется трус у вас скандалиться, старается Идут солдаты в атаку, вдруг слева застрочил вражеский пулемет. Развернулся Трусов. Из автомата дал очередь. Замолчал неприятельский пулемет. «Молодец!» — похвалил бойца, командир отделения. Пробежали солдаты еще несколько шагов. Снова бьет пулемет. Теперь уже справа. Повернулся Трусов, подобрался к пулеметчику, бросил гранату. И этот фашист утих. «Герой!» — сказал командир отделения. Залегли солдаты. Ведут перестрелку с фашистами. Кончился бой. Подсчитали солдаты убитых врагов. Двадцать человек оказалось у того места, откуда вел огонь рядовой Трусов. «О!» — вырвалось у командира отделения. «Ну, брат, злая твоя фамилия! Злая!» — улыбнулся Трусов. За смелость и решительность в бою рядовой Трусов был награжден медалью. Висит на груди у героя медаль за отвагу. Кто не встретит, глаза на награду скосит. Первый к солдату теперь вопрос «За что награжден герой?» Никто не переспросит теперь фамилию. Не хихикнет теперь никто. С ехидцем словцо не бросит. Ясно отныне бойцу. Не фамилия и честь солдатская. Дела человека красят.